Показ снова пристроился. Стратосферные блюда, колюhtuвавфе, набрал ещё метров 500. Я же лишь где-то лишь чуток за 400, и теперь, похоже, оно и вообще может набирать высоту быстрее меня. Ну и ещё не вечер. Высоко задирая голову, пытаясь поймать момент, прошёл под пара. Нерванул вертикаль, добавляю газа, даю форсаж. И одновременно работаю с винтом. Двигателя же взвизгивает надрывно, но машине словно дали пинка. И в этом импульсе всё же умудряюсь ещё чуток задрать нос, пусть и под закритическим углом. Корошечный силуэт на секунду растопырился в прицеле с правильным предупреждением, и я успеваю, кажется. успеваю дать в его сторону всего одну, но хорошую очередь только из БС наш кас надежды никакой расстояний и превышений черезчур велики и срываюсь в штопор из штопора выхожу легко свалившись в крутое пике ну с потери где-то километра высоты снова коробка С или ну Ивана однако ес yes. И что-то я ему кажется, всё же повредил, похоже, правый движок. Выхлоп из него стал погуще, и определённо это уже не только выхлоп. Выравнивая зашкодившую машину, немец потерял высота лишь немногим меньше меня и продолжал идти со снижением. Довольно споро, уже через пару минут мы с ним сравнивались, и тут же проваливается ещё глубже. Как это мило. Неспеша нагоняю почти бывшего уже фашистского стереотника. Действительно, правый винт застопорен. Что-то там ещё и заклинило, скорее всего. Подходя ближе, не забывая на счёт осмотреться, и не напрасно, вдали показались худые, спереди заходят с запада, то есть. Похоже, в ней версии для Эмилия больше высоты ещё менее комфортные видимо операции вызвали типа шеф всё пропало спешат набирать высоту напрасно спешат потому что я уже открываю огонь обеими гашетками со всех соответственно трёх точек череченные крылья без малого перекрывают весь обзор Хорошо, если метров тридцать до него, а то и ближе. Прекрасно видно, как мои недлинные очереди проходятся по фюзеляжу к гермокабине, оттуда всплеск осколков и, кажется, все. Едва успев отвернуть от мгновенно утратившего всякую удаль восемьдесят шестого, наблюдаю мессеры, их четверо, и они почти подо мной, все еще торопятся набирать высоту. Зачем? Здесь я, король, на восьми-то тысячах. Спокойно выполняю плавный вираж со снижением, заходя в хвост. Скорость сразу скакнула, хорошо, за шесть сотен. Нагоняю, как стоячих. Мессеры тоже входят в вираж, и он и у них получается, но уж слишком вялым. Легко ловлю ведущего верхней пары. Он сумел подняться заметно выше ведомого, и никто не мешает ему не пройтись по нему тройной очередью. Краем глаза вижу, как ведомый, пытаясь завиражить покруче и приподнять нос, сваливается в штопор. Теперь он жертва, и иду за ним в крутом пике, и тут... Стоп! Винт пошел в раскрутку, и движок вдруг загрохотал ведром с болтами. Чертов и винт! виж 22 д. При резком перекировании раскручивает джог сверх допустимых оборотов. Недостаток известный, но реально устранять его начали только с июля сего сорок первого года. Проклятый склероз. Да ещё тот взвизг на высоте явно не к добру был. Краем глаза успеваю заметить, как к беспомощно что поречьшему немцу Метнулась зеленая молния. «Фролов!» «Но мне сейчас не до забав этих!» Движок погрохотал, погромыхал, Да вдруг и встал. Горючка! Или горючки мало, меньше пятидесяти литров, К тому же, если память не изменяет. Там был мертвый запас, где-то литров двадцать пять. Недостаток конструкции баков. Но совсем кончиться не должна бы еще. А планируем мы, конечно, аки тот топор, что по реке. Скорость очень высокая, в смысле обе, и вертикальные, и горизонтальные. А при попытке как-то сбросить, норовим в штопор свалиться, только этого не хватало. Еще, как садиться, бум. И с работающим-то движком еще та проблема. А с планированием верный крест... Точнее, звёздочка фонерная. Сейчас вроде так и есть ставят или будут ставить на могилках. Попробуем так и запуститься. Давление в пневмосистеме есть, пока раз, натяжение, ещё раз, опять тишина. Высота уже меньше километра. Не прыгнуть, да и как прыгать на такой-то скорости? Ну, И последний. Хоп, замолотил, замолотил, миллионы человек застучал. Пусть с перебоями и неровно как-то, но подтянул такие машинку мою к аэродрому. Который вот он, передо мной уже. Ну уже, давай, не молчи. Лучшего масла тебе или чего там ещё? Сейчас ближе будет церковный номер с посадкой удачной исполнить и всё. Только бы не заглох. Заглох. Но когда уже сели. Нет, шикарная машина МИГ во всех почти отношениях. Но когда в небе. А вот посадочка, не дай бог. На всяких разных попробовать успел. Едва ли второе такое вот уежище из серийных, разумеется, машин сразу вспомнить смогу. Включая самые хамские из реактивных. А масло движку я зря обещал. Сдох движок определённо. Хм, ещё бы на таких-то режимах, вопреки всем инструкциям. По инерции успевали лишь отрулить в сторону от ВПП. До стоянки ещё метров 300 надо бы, но ну и чёрт с ним, главное жив, а немцы нет. Маску кислородную забыл снять. ей этой, однако, не наблюдается похожее слишком мощный стресс. Потребление оксиджена дикое организмом. Весь из себя мокрый из кабины. Мимо урчит мотором Фролов. Поканулись, догоняю, матерится, весело так, впрочем. Двух мессеров завалил походу того, что что парил и ведомого Нижнепары, а третий подло ушёл. И всё потому что прослушался с дур балбесове домова, да и заправил баки на полшишички всего. Прерванный акт. Ах, какое разочарование! Двойет прочее и хуже, неизмеримо. Но докладывает батю уверенный и радостно. Батя тоже доволен, улыбается. Не расстроило даже моё сообщение по каюке движка. Лишь качнул головой вправо смотрю там петрович добрался таки уже неужели он с того побитого мига ещё и движок снял с него станет при всех недостатках которые вообще говоря и не недостатки вовсе так некоторые особенности особенно если дам его спросить не из числа жон разумеется спец он блестящий Супер. Повезло мне с ним. Если бы не он, движок изначально регулировал, ни за что не достал бы немца. По максимуму 1012, наверное, было. Миги так высоко не летают вообще-то. Короче, мне пока отдыхать. До завтрашнего утра. Петрович, какой эндока не будь. И как неуютен миг для ремонта всяко не управится. Батя велил ещё в порядок себя привести, но без протокольности в физии, с улыбочкой так. Не высший склад, но не желаете ли прогуляться, товарищ будущий лейтенант? Представление что ли отправить успел. Впрочем, мне это монопенициально, глубоко. Прогулялся На складе мрачный старшина сверчок выдаёт всё, чего душа пожелает. Все запасы вывалил, какие есть: и летние, и зимние, и обувку хоть как ухож. Многого не выоказываться, чего есть. Обычно как ни придёшь, так ни хрена нету, а тут об всё равно жить. Но так-то вот не хошь. Куда это всё? Ну взял, короче, обычно обмундирование и полётные, бельишко, разумеется, пару комплектов с портянками менять. Я тоже к псиной прёт. С 22-го того самого числа аж только что обтираца да допаласкился. Потел же, как не знаю даже кто, сильно потел. Ну и этого Костикова крестьянская душа точно, ну никак не могла выдержать, конечно. Сапоги Хоромовей для высшего конца состава две пары дожал такие в унисон с зябой моей ворождённой спелись, блин. Потянул бы было ещё и за меховыми унтами, но тут я не далса. До холодов ещё дожить надо. Потом в баню метанулся. Баня нормальная. Парилка внушает, но мыться ищаек. Душа не предусмотрена. Ну и ладно, все равно кайф, даже без пива с квасом. Споласкиваюсь, однако, по-быстренькому, чтобы обед в ужин не превращать. Проголодался, однако.